Глава вторая. Провал. Очнулась я от того, что мне под нос совали склянку, аромат содержимого которой был похлеще запаха на шатыря. Такая дрянь мертвого поднимет. Вот меня и подняла. Ну ладно, допустим, я была очень даже живой, но ощущения были такие, будто умерла парочку раз подряд. А сейчас меня усиленно воскрешали. Всячески трясли, и похлопывали по щекам, ну и вот ароматы под нос пихали, такие бодрящие, что этот мир, наконец, заново обрел для меня звуки. «Мисс Фил! Мисс Фил!» — чье-то многоголосие доносилось до меня, как из трубы. Медленно разлепила один глаз. Затем второй. Второй дался с трудом, но я его все же победила. Надо мной склонилось несколько человек. Были здесь как студенты в сине-серебристых мантиях адептов Академии, так и профессора в темно-синих мантиях сумрачных мастеров. «Ох, хвала небесам, вы очнулись!» — сплеснула руками Меринда, рыжеволосая девушка из числа совсем молодых преподавательниц, с которой мы вполне неплохо ладили. «Вас было так тяжело разбудить! Что с вами случилось, мисс Фил?» «А что б я знала!» «Где я?» — спросила сиплым голосом. И удивилась, осознав, что еле ворочаю языком. С чего бы? Такая странная слабость. Ну — но как же? — удивилась Меринда. Ее брови, такие же рыжие, как кудрявые шевелюры, взметнулись вверх, скрывшись под челкой. — В Академии Сумрачных Странников, мисс? — Да что вы говорите? огляделся поняла, что действительно нахожусь в Академии. Вернее, на ее пороге, где оказалась каким-то неведомым мне образом. Вот же они, хорошо знакомые мне ступени из камня цвета слоновой кости и огромный арочный свод главного входа. Но я совершенно не помнила, как шла сюда. Холм помню, пике Академии вдали помню, а вот дальше... дальше ничего не помню. Мысли были какие-то сумбурные, наскакивали одна на другую в безуспешной попытке организовать дружный строй воспоминаний. Строй вырисовывался кривоватенький, и в этом строе затесались мутные обрывки воспоминаний с чем-то печальным голосом. Но я же предупреждал, больше так не делай, договорились. И с чьими-то сильными руками, обнявшими меня, чтобы... чтобы что? Дальше логическая цепочка туманных воспоминаний давала непреодолимый сбой. Хм. а я шла вообще к Академии? Или... Память услужливо подкинула луковую улыбку очаровательного брюнета с его э -э, весьма специфичным вкусом к одежде, если так можно сказать о подсутствии умной. «Рэйс!» «Точно! Где это свалившийся мне на голову красноглазый? И куда он вообще подевался?» Осторожно уселась на каменном полу. Парочка адептов кинулась помочь мне поддержать, но одного моего тяжелого взгляда было достаточно, чтобы от меня мигом убрали руки и сделали широкий шаг назад. «Так, на всякий случай. А то вдруг покусаю». Конечно, кусаться не планировала, в глубине души я предпочитаю сразу испепелять неугодных, но я не немощная девчонка, ни к чему чуть что кидаться меня спасать. Настолько ненемощная, что прибыла сюда в академию для разбирательства с одним паршивым дельцем, аж по личной просьбе ректора прибыла. И поверьте ему пришлось сильно постараться, чтобы уговорить меня откликнуться на его просьбу. А чтобы сам лорд Туаретонг снизошел до подобных уговоров с тобой, необходимо было быть весьма незаурядной персоной, И на имя лорд не интересовался и не стремился с ними сотрудничать, уж я-то знаю. В общем, вся такая важная и почти обессиленная непонятно с чего, ага, я еле поднялась на ноги, с трудом удерживаясь от желания хвататься за стеночку с абстрактными брельефами. Но спину держала ровно и голову подняла высоко, не подавая виду, что состояние мое пока оставляло желать лучшего. Если репутация уже подмочена непонятным обмороком на пороге академии, то следует хотя бы сохранять лицо и не мешало бы перейти в нападение, напустив побольше мистического тумана. И поэтому требовательным голосом произнесла. «Где он?» «Кто, мисс Фил?» «Мужчина, темноволосый, в солнечных очках с изумрудными стеклами». «Точно, очки! Я же их сняла с Рейса и... и что потом?» «Помню только странное предупреждение. Вот это ты зря сделала, красавица!» «А потом... потом какой-то провал в памяти». Чернота перед глазами и полное непонимание, как я могла оказаться на пороге Академии, да еще без сознания. «Это было колдовство? Но какое? Что со мной произошло? Как на меня мог повлиять этот красноглазый? Так о каком мужчине, вы спрашиваете?» Настойчиво повторила вопрос Меринда. «Я же объяснила. Темноволосый, в солнечных очках, с изумрудными стеклами», — повторила раздраженным голосом. «Это отличительная его черта, и ее должно быть достаточно для опознания человека». Еще отличительной чертой было полное отсутствие одежды, но вдруг, пока я была без сознания, мужчина лишился этой пикантной особенности. Впрочем, он очков мог лишиться, которые я с него сняла. Да, сняла, в руках их у меня более не было. Адепты сделали еще шажок назад, подальше от меня. Кто-то постарался бесшумно улизнуть. А вот Меринда была прям кремень, ее мое гневное раздражение ничуть не смутило. Она лишь развела руками и виновата улыбнулась. «Таких замечено не было, мисс Фил. Во всяком случае, мне на глаза не попадался. И прошу прощения за назойливость, но вам следует поторопиться, мисс Фил». Ректор заждался. «Опоздание в пять минут не является опозданием для леди вроде меня», — холодно произнесла я, бегло глянув на наручные часы с тонкими стрелочками в виде сияющих голубых мечей. «О, кстати, любопытный момент». Я действительно опаздывала сейчас на пять минут. А когда только столкнулась с Рейесом, если мне это столкновение не приснилось, в чем я уже начала сомневаться, то на тот момент опаздывала на минуту где-то. И какое-то время мы провели на холме, разговаривая. А с холма еще до Академии дойти надо. И главный вход находится в таком месте, что незамеченным здание пройти невозможно. И вот теперь я тут, стою на ее пороге, Непонятно, как так быстро здесь оказалось, и, по идее, должна была видеть Рейса где-то в обозримом пространстве, потому что телепортироваться на этой местности около Академии невозможно, иначе я бы и сама прибегнула к такому способу передвижения, на увы, через сумрачные эфиры тут тоже нельзя пройти незамеченным, я бы такие колебания мигом учуяла. «Слишком много странностей за такой короткий срок». Машиналя потянулась к потайному кармашку на рукаве мантии, достала оттуда крупную золотую монету с изображением двух скрещенных мечей и звездой посредине. Подкинула ее на ладони замирающим сердцем. Монета подлетела в воздух, зависла на долю секунды и упала обратно на ладонь, как и положено падать в монете в реальной жизни. За моими действиями с бесстрастным выражением лица наблюдали собравшиеся вокруг адепты и преподаватели. «Вы не спите, мисс Фил, все в порядке». С улыбкой пронесла Меринда. «Да, это я уже сама поняла». Проворчала, пряча проверочный артефакт обратно. «А жаль, что не сплю. Это бы многое объясняло». С материи сновидений у меня разговор короткий, и чувствую я себя там, как рыба в воде. А вот что делать с поехавшей крышей реальностью, вот это была для меня загадка. Застегивая кармашек с монетой, посмотрела на свою руку и... отцепенела от увиденного. На среднем пальце моей левой руки красовался золотой перстень с выгравированными крылышками. Тот самый перстень, который я ранее видела у Рейса. Так все-таки он мне не привиделся. Я действительно с ним общалась? А куда он тогда делся и что вообще между нами произошло?